Я знаю людей, которые всегда старались отвратить меня от дружбы к ее величеству и хлопотали, чтоб я французский интерес предпочитал моему собственному, но будьте уверены, что они меня не проведут. Вперед я хочу иметь с вами дело непосредственно. Но хотя я желал бы постоянно разговаривать с вами таким образом, как теперь, однако многие вам известные причины не позволяют мне этого делать часто. и потому прошу иметь доверие к сенатору Левенгельму, посредством которого я буду всегда в состоянии с вами изъясняться откровеннее, чем через министерство, а между тем время от времени и здесь в кабинете могу с вами видеться. Панин счел своею обязанностью представить императрице свое мнение по поводу этого разговора. Такие отзывы и заявления Его Величества могли бы убедить, что он уже совершенно вступил на истинный путь, если б мне не было, наверное, известно, как он еще мало изволит помышлять о своих существенных выгодах. Он только ищет, так сказать, своеволие в мелких делах, как-то в раздаче нижних чинов и должностей и тому подобном, где бы сенат ему не прикословил. По моему мнению, его величеству надобно еще большие досады претерпеть от сенаторов, чтобы переменить сущность своих чувств. Ваше императорское величество сами усмотреть изволите, как он сам себя открыл приплетением Гольмерова дела». Он думал, что простого выражения склонности с его стороны – Достаточно для исходатайствования всего того, что к его выгоде служить может, а если б эта попытка ему удалась, то он стал бы считать позволенными себе все прихоти, не чувствуя нужды заслуживать знаки расположения своим поведением. Осенью Панин доносил. Король ото всех дел отстал и, уединясь в Дроттнинсгольме, с малым числом придворных, руководится более страстным упрямством, нежели пристойностью и здравым рассуждением. А противная партия этим пользуется, к его предосуждению, и по провинциям указывает на его свои обычаи и упрямство, что публика поставляла свое спасение в ней одной. Было бы гораздо приличнее и надежнее если б его величество внимательнее занялся делами и противные общей пользе сенатские рассуждения обличал своими письменными голосами, которые потом предгосударственными чинами послужили бы важными обвинениями против сенаторов. А теперь сенат свободно может внушать «Посмотрите, как король недоволен, что должен править государством по совету сената». и предпочитают совсем покинуть дела, чем вести их с сенаторского согласия. Правда, для правильного и последовательного ведения дел необходим хороший и твердый план, а около короля нет людей, которые бы помогли ему в составлении и в приведении в исполнение такого плана. Старые люди... уже так знатны чинами и должностями, что не могут надеяться более никаких выгод от короля, а те, которые в малых чинах и ждут своего счастья от короля, стараются ему угождать, льстить его страстным желанием и боятся подавать полезный совет. До да таких советов от них и требовать нельзя, потому что они люди молодые, не имеющие достаточного сведения в делах, и не могут что-либо от себя представлять ни королю, ни королеве, которые еще своенравнее, чем муж, и думают в своем страшном гневе на сенат, что таким королевским удалением отдел не только сенат, но и все дела чувствительно наказываются. Королева не может преодолеть своей ненависти к французскому посланнику и его жене. и как ни старается прикрыть ее вынужденными приветствиями, однако глаза часто изменяют. С переменой в шведских отношениях со времени восшествия на престол Адольфа Фридриха изменялись и отношения датские. 25 мая 1751 года датскому министру в Петербурге графу Линеру была сообщена нота, что до сих пор все старания и представления с русской стороны при шведском дворе имели единственную целью — сохранение тишины на севере. Новый король издал обнадеживание насчет сохранения существующей правительственной формы, и потому императрица спешит сообщить датскому двору в союзнической откровенности, что она этим обнадеживанием — и дальнейшими изъяснениями с шведской стороны вполне довольна и успокоена. Линар хлопотал, чтоб окончены были каким-нибудь соглашением споры между его королем и наследником русского престола по шлезвиг-голштинскому вопросу, и просил для этого посредничество императрицы. В июле сообщена была ему премемория, что императрица... С совершенную благодарностью признает союзническую надежду, которую датский король полагает на ее посредничество. Она с немалым удовольствием желала б видеть окончание переговоров о галштинском деле. Но великий князь признал нужным отложить это дело до другого времени, и потому императрица может только обнадежить короля датского, что галштинские распри ни теперь, ни в будущем не будут иметь ни малейшего влияния на дружественные отношения ее величества к Дании, и нисколько их не изменят. Легко понять, какое впечатление должен был произвести этот ответ в Копенгагене. Датские министры говорили австрийскому посланнику графу Розенбергу, что из неясности ответа можно вывести то заключение, что великий князь старается протянуть дело до того времени, когда вступит на русский престол и получит средства подкрепить свои претензии оружием. Печальные следствия такого положения для спокойствия Севера, да и великой части Европы, можно предусматривать. И потому король датский почти принужден помышлять о системе, посредством которой мог бы привести себя в безопасность от такой страшной грозы. Король уверен, что императрица, как миролюбивая... и о благе своих подданных, пекущаяся государыня, ничего более не желает, как чтобы этот камень преткновения поскорее был отстранен, и разорительная для обоих государств война была предупреждена. Но здесь известно, что великий князь некоторыми людьми утверждается в личном нерасположении к датскому королю и потому остается нечувствителен ко всем предложениям, сделанным с здешней стороны. Немалое участие принимает здесь прусский король, который ничего так не желает, как чтобы русские и датские интересы были всегда разделены и чтобы оставалась причина к будущим ссорам между обоими дворами».